Как известно, советские ЗРК с ядерными боеголовками на ракетах Р-12 были обнаружены лишь 14 октября при полете самолета-разведчика У-2, пилотируемого майором Хейзером, но только через два дня, 16 октября, когда экспертиза всех фотоснимков подтвердила их достоверность, Президент Кеннеди срочно собрал секретное совещание членов так называемого Исполнительного комитета СНБ, которые предложили ему ряд возможных вариантов разрешения этой ситуации. Бывший военный советник президента, только что назначенный председателем Объединенного комитета начальников штабов ОКНШ, генерал Максвелл Тейлор, начальник штаба ВВС генерал Кертис Лемей и министр финансов Кларенс Дилон, всегда страдавшие особой ненавистью к коммунистам, выступили с предложением немедленно начать вооруженное вторжение на Кубу. Однако эта идея была тут же отвергнута президентом Кеннеди, который резонно опасался, что даже в том случае, если на Кубе советские войска реально не предпримут активных действий, то их ответ немедленно последует в Берлине, что неизбежно приведет к еще большей эскалации конфликта. Затем последовали и другие предложения. Никак не реагировать и ничего не предпринимать – оказать активное дипломатическое давление на Москву через обращение в ООН о срочном проведении международной инспекции или провести секретные переговоры с Кастро и попытаться убедить его отказаться от советских ракет. Но в сухом остатке было принято предложение министра обороны Роберта Макнамары начать военно-морскую блокаду Кубы. Это предложение поддержали сам президент Кеннеди, его советник по национальной безопасности Банди М. и заместители госсекретаря и министра обороны Болдж и Джилл Патрик Р. примечание Лавренов С.Я. Попов И.М. Карибский кризис. Мир на грани катастрофы. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Тем временем, 18 октября, находившийся на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко и советский посол Добрынин А.Ф. встретились с президентом Кеннеди, а чуть позже и с госсекретарем Раском которым они высказали озабоченность Москвы столь значительным призывом резервистов и, признав военное сотрудничество с Гаваной, ни словом даже не обмолвились о наличии советского ядерного оружия на Кубе. Об этом, кстати, вопреки расхожей версии, не спрашивал и президент Кеннеди, который уверил своих собеседников, что у его правительства нет никаких планов нападения на Кубу, однако если она станет военной базой со значительными наступательными возможностями для Советского Союза, то наша страна сделает все необходимое для защиты своей безопасности, равно как и безопасности своих союзников». Кстати, как позднее признавался сам Андрей Андреевич Громыко, встреча с Кеннеди была, пожалуй, самой сложной из всех тех бесед, которые за почти полвека ему пришлось вести с девятью президентами США. Примечание. Громыко А.А. памятная Книга первая-вторая. Москва, 1988 год. Конец примечания. Тем не менее, после этих встреч он сразу отбил шифротелеграмму, в которой уверил Москву, что вероятность кризиса заметно снизилась, тем более, что вечером того же дня сам президент Кеннеди покинул Вашингтон и направился с рабочей поездкой в Кливленд и Чикаго. Однако на самом деле интенсивность подготовки к решительным действиям со стороны Вашингтона Напротив, значительно возросла. Уже 20 октября президент Кеннеди, госсекретарь Раск-Д, министр обороны Макнамара-Р и другие члены СНБ США проголосовали за установление морской блокады Кубы. Одновременно стратегическое авиационное командование ВВС США, которое возглавлял генерал Ле к Ка, отдало приказ о переводе всех своих частей и соединений в положение «военная опасность», а тактическое авиационное командование «ТАК» ВВС США определило четыре бомбардировочно-штурмовых эскадрильи для нанесения первого удара по Кубе. Между тем, в Вашингтоне, конечно, прекрасно сознавали, что, согласно международному праву, любая блокада являлась актом войны, в то время как размещение любых ракет в Турции и ответное размещение аналогичных ракет на Кубе никаких соглашений не нарушала. В результате США оказывались в роли агрессора, развязавшего войну, и в связи с этим обстоятельством в Вашингтоне возникли резонные опасения по поводу того, что сама эта реакция США не встретит поддержки у мирового сообщества. Именно поэтому решение о введении блокады Кубы было вынесено на обсуждение Организации Американских Государств, ОАГ, которая, опираясь на Пакт Рио, единогласно поддержала введение санкций против Кубы, однако не в форме блокады, а в виде карантина, что означало не полное прекращение морского сообщения, а лишь запрет на поставки вооружений на Остров Свободы. К обеспечению этого так называемого карантина американская сторона привлекла 238 различных военных кораблей, в том числе восемь авианосцев, два крейсера, 118 эсминцев и 13 подводных лодок. Примечание. Мутагиров, ДЗ. Подлинные причины Карибского кризиса – Политическая экспертиза. 2013 год. Том 9. Номер 2. Конец примечания. Между тем, вечером 22 октября госсекретарь Раск Д. вызвал посла Добрынина А.Ф. в Госдеп и передал ему личное послание Кеннеди Хрущеву, а также текст его обращения к американскому народу. В тот же день советский лидер собрал заседание президиума ЦК, в повестке дня которого стоял вопрос об определении позиции по дальнейшим шагам в отношении Кубы и Берлина. Но фактически обсуждался только кубинский вопрос. Судя по протокольным записям заведующего общим отделом ЦК Малина, ВН, Все члены президиума ЦК сошлись на том, что не надо торопиться с принятием новых решений до выступления президента США. Примечание. Фурсенко. Проблема изучения истории кубинского кризиса. Холодная война 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива «Москва-2003 год». Конец примечания. Как и ожидалось, вечером 22 октября Кеннеди обратился к американскому народу с предельно лживым и полным алармистских нот выступлением, где заявил, что внезапное, тайное и необъяснимое размещение коммунистических ракет за пределами советской территории, является преднамеренным изменением статус-кво, которое абсолютно неприемлемо для нашей страны. Сейчас уже никто не может предугадать дальнейший ход событий, предсказать размеры материальных и человеческих жертв, у нас, американцев, впереди месяцы самопожертвования и самодисциплины. Месяцы, которые будут проверкой нашей воли и выдержки, месяцы, таящие в себе множество неожиданных бед, незаслуженных обвинений, которые заставят нас быть на чеку. После этого выступления главы государства в США началась настоящая паника, а вооруженные силы страны напротив были приведены в боевую готовность номер три – что давало возможность начать любые боевые действия немедленно. Тем более, что под рукой президента Кеннеди уже были отмобилизованные силы вторжения в количестве 250 тысяч пехотинцев и 90 тысяч десантников и морпехов. Но в Вашингтоне также прекрасно понимали, что любое нападение на Кубу, против которой уже был введен Абсолютно незаконный так называемый карантин чревато крайне непредсказуемыми последствиями. Тем более, что в тот же день по приказу Фиделя Кастро в кратчайшие сроки были развернуты 54 пехотные дивизии и более 120 зенитных батарей и дивизионов реактивной артиллерии общей численностью 270 тысяч человек. Аналогичные меры были приняты и командующим СГВК генералом армии Плиевым и а в распоряжении которого уже находилось почти 44 тысячи военнослужащих, 42 ракетные установки и 164 бомбовых и ракетных ядерных заряда. Примечание. Грибков А.И. Разработка и осуществление плана операции «Анадырь»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 Москва, 1998 год. Конец примечания. Мир реально оказался на грани ядерной войны. Намеренно оторвавшись от хронологии нашего повествования, отметим лишь два любопытных и малоизвестных момента тех событий. Во-первых, практически сразу по прибытии на Кубу, У генерала армии Плиева И.А. обострилась его застарелая мочекаменная болезнь, которая сопровождалась высокой температурой и сильными, порой невыносимыми, болями. И во-вторых, сами участники кубинского кризиса до своих последних дней вели жаркие споры о полномочиях Плиева И.А. в отношении ядерного оружия, Например, генерал-лейтенант Белобородов, НК, возглавлявший в то время опергруппу Главного управления по ядерно-техническому обеспечению операции «Анадырь», утверждал, что Плиев, ИА, был лишен права самостоятельного применения ядерного оружия, а генерал армии Грибков, АИ, возглавлявший такую же опергруппу ГОУ Генерального штаба, Напротив, уверял, что такое право в присутствии маршала Малиновского Р.Я. и генерал-полковника Иванова С.П. ему лично даровал сам Хрущев. Правда, речь якобы шла только о новейших тактических ракетах «Луна», и только в том случае, если будет отсутствовать связь с Москвой. Примечание. Грибков АИ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 «От края ядерной бездны», рождённые атомной эрой, том 2, Москва, 2007 год. Конец примечания. Между тем, именно в эти тревожные дни, между Хрущёвым и Кеннеди, завязалась острая полемическая переписка, в которой каждая из сторон пыталась обосновать промоверность своих действий, При этом советские транспортные корабли с ядерными ракетами на борту продолжали следовать в направлении кубинских портов, и любая попытка американских военных остановить советские суда могла стать поводом для начала войны. Фактически, происходила встречная эскалация конфликта, и противостоящие стороны пока не знали, каким же образом выйти из этого тупика. Однако уже ближе к ночи 23 октября брат президента и министр юстиции Роберт Кеннеди в неофициальном порядке посетил советское посольство в Вашингтоне, где в ходе секретных переговоров с послом Добрыниным А.Ф. была сделана первая, однако не очень удачная попытка нащупать возможный компромисс. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Тогда же к поиску реального компромисса подключился и глава главной резидентуры КГБ полковник Александр Семенович Феклисов, который через корреспондента ABC News Джона Скали Установил прямой контакт с Белым домом. Примечание. Феклисов А.С. За океаном и на острове. Москва, 1994 год. Фурсенко А.А. О переговорах Фомина с Кали во время урегулирования кубинского кризиса. Русское открытие Америки. Москва, 2002 год. Кстати, профессор Пихоя, РГ, не придает особого значения роли этого канала в урегулировании Карибского кризиса, утверждая, что еще до шифра телеграммы Феклисова А.С. Фомина в Москве было принято аналогичное решение. Конец примечания. Кстати, как уверяют целый ряд историков, Лебедев, и в Пихоя, Р.Г., к этому времени уже существовало как минимум 17 подобного рода каналов связи между американским и советским руководством. Помимо двух указанных выше, это были неформальные, но реальные контакты Анатолия Федоровича Добрынина со соцспецпомощником и спичрайтером президента Теодором Соренсоном и влиятельным и популярным политическим обозревателем Уолтером Липманом, Андрея Андреевича Громыко с Дином Раском, Василия Васильевича Кузнецова с председателем фонда Форда и Совета по международным отношениям Джоном Маклоем и постпредом США в ООН Эдлайем Стивенсоном, постпреда СССР в ООН Валериана Александровича Зорина с исполняющим обязанности генсека ООН Утаном, а также резидента ГРУ полковника Георгия Никитовича Большакова с Робертом Кеннеди. Примечание. Лебедев и В. Карибский кризис 1962 года. В архивных документах России, США и Кубы. Анализ. Итоги. Уроки. Москва. 1994 год. пехоя РГ. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва. 1998 год. Конец примечания. Кстати, тот же Добрынин, А.Ф., в своих мемуарах довольно подробно изложил всю, так сказать, кухню личных контактов Большакова, Г.Н., выступавшего в роли корреспондента ТАСС, с Робертом Кеннеди и пресс-секретарем президента Пьером Селлинджером, о которых даже не знал его предшественник Меньшиков, М.А. Он часто бывал у них дома, и даже играл с ними в теннис, но плохо знал дипломатическую сторону наших отношений с администрацией Кеннеди и, по существу, был хорошим, что называется, почтовым ящиком, но не более, поскольку давал мало дополнительной информации в силу того, что не мог достаточно квалифицированно вести беседы по широкому кругу вопросов. И более того... Порой неправильно интерпретировал их высказывание. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Между тем, суть возможного компромисса, о котором первоначально шла речь на всех этих встречах, была такова. Москва убирает свои ракеты с Кубы, а Вашингтон дает твердые гарантии ненападения на Остров Свободы. Кстати, судя по тем же протокольным записям Малина, ВН, и его сотрудника Серова, АК, именно об этом же Хрущев говорил и на заседании президиума ЦК, которое состоялось 25 октября 1962 года, где он особо подчеркнул, что именно сейчас нужно прекратить пикировку, не доводить этот конфликт до точки кипения, а пойти на взаимный компромисс. Примечание. Фурсенко АА. Нафтали Т. «Адская игра». «Секретная история Карибского кризиса 1958-1964 годов. Москва, 1999 год. Конец примечания». И в этом его поддержали все участники заседания президиума ЦК, что, по мнению Фурсенко АА, имело исключительно важное значение – В итоге уже на следующий день Хрущев направил в Вашингтон свое первое личное послание президенту Кеннеди, которое было написано в примирительном тоне. Констатировав тот факт, что война между СССР и США была бы самоубийством, Хрущев призвал своего визави совместно проявить здравый смысл и сделал ему следующее предложение. Советская сторона объявляет, что суда, идущие на Кубу, не будут осуществлять никаких военных поставок, а американская сторона заявит, что не будет осуществлять интервенцию на Кубу и не будет поддерживать силы, которые имеют такое намерение. Кроме того, он предложил срочно сделать такие заявления и в любом случае не прибегать к тем опасным акциям, которые могут поставить весь мир на грань ядерного апокалипсиса. Примечание. Добрынин сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. В тот же день исполняющий обязанности генерального секретаря ООН УТАН обратился с аналогичными посланиями к Кеннеди и Хрущеву, где призвал их не допустить прямого столкновения двух держав. Хотя именно в этот день американский президент отдал два новых распоряжения министру обороны Макнамаре Р. и госсекретарю Раску Д. завершить подготовку вооруженного вторжения на Кубу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 Конец примечания. Более того, вечером того же дня генерал армии Плиев и А информировал Москву, что по мнению кубинских товарищей, удар американской авиации по нашим объектам на Кубе следует ожидать в ночь с 26 на 27 октября или на рассвете 27 октября 1962 года. Примечание Гардхоф, Reflections on the Cuban Missile Crisis, Washington 1989 Конец примечания Но уже 27 октября Кеннеди получил новое послание от хрущёва которое, по мнению большинства авторов, стало поворотной точкой в развитии всего кризиса, даже несмотря на то, что в тот же день по приказу генерал-лейтенанта Гречко СН, первой же ракетой ЗРК С-75 был сбит самолет-разведчик У-2, пилотируемый майором Андерсоном Р. На исходе 27 октября, после очень бурного обсуждения возникшей ситуации в исполнительном комитете СНБ, Роберт Кеннеди пригласил к себе домой Добрынина А.Ф. и подчеркнув, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля, так как неразумных голов среди наших генералов, да и не только генералов, которые так и рвутся подраться, хватает, дословно заявил ему, что правительство США готово дать заверение, что никакого вторжения на Кубу не будет, и все страны западного полушария готовы дать аналогичное заверение. В ответ на это советский посол, строго придерживаясь инструкций Москвы, вновь поднял вопрос о необходимости бартерной сделки советские ракеты на Кубе в обмен на американские в Турции, на что Роберт Кеннеди заметил, что президент не видит непреодолимых трудностей в разрешении этой проблемы, но так как американские ракеты находятся в Турции по решению НАТО, то для проведения необходимых переговоров и дальнейшей эвакуации ракет потребуется не менее 4-5 месяцев. Как бы то ни было, но ранним воскресным утром 28 октября В Новоогареве, где проходило выездное заседание Президиума ЦК с участием всех его членов и кандидатов, а также Громыко А.А. Малиновского Р.Я. Иванова С.П. и главы отдела США МИД Смирновского М.Н., была детально обсуждена депеша Добрынина А.Ф. об итогах этой встречи, а днем того же дня – он получил от Громыко АА такую телеграмму. «Немедленно свяжитесь с Робертом Кеннеди и скажите ему, что Хрущев прислал следующий срочный ответ. Соображения, которые Роберт Кеннеди высказал по поручению президента, находят понимание в Москве. Сегодня же по радио будет дан ответ на послание президента от 27 октября И этот ответ будет самый положительный. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Трояновский О.А. Через годы и расстояния Москва, 1997 год. Конец примечания. В результате была создана реальная база для компромисса, Главные условия которого были таковы. Первое. Вашингтон делает официальное заявление об отказе от любых попыток свергнуть режим Фиделя Кастро вооруженным путем. Второе. Москва берет на себя обязательство немедленно начать демонтаж своих ракетных установок и их вывод с территории Кубы в течение ближайших трех месяцев. Третье. Вашингтон, в соответствии с секретной частью соглашения, берет на себя обязательство о выводе с территории Турции всех своих ядерных ракетных комплексов после формального согласования этого вопроса с турецкой стороной и всеми членами НАТО.